Глава четвертая К вечеру квартира опустела. Роман обнял на прощание Эллу и попросил ее хорошенько отдохнуть. Ольга Евгеньевна удалилась еще раньше и девушка осталась в трёхкомнатной квартире наедине с собственным ребёнком, который порядком умаялся за день. А ещё ни в какую не хотел отлипать от уезжавшей на пару дней матери. Впрочем, у Эллы были схожие чувства. Несколько часов она усердно потратила на то, чтобы искупать маленькую чумазую принцессу и уложить её спать, рассказав на ночь очередную сказку. Злата так и уснула, одной ладошкой обнимая плюшевого медвежонка, а другой держа мать за руку. Осторожно высвободившись из схватки дочери, Элла подоткнула ей одеяло и направилась на кухню. Ей необходимо выпить чаю с мятой, чтобы привести эмоции в порядок и прочистить мозги. «Ах, да!» – усмехнулась она про себя, словно наяву услышав голос собственной бабушки. «Леди так не говорят!» Вот только как бы она себя не вела, ее мысли крайне редко соответствовали тому, что пристала истинной леди. Первый же глоток мятного чая отозвался прохладой на языке. Итак, что у нее сейчас на руках? Жизненная необходимость найти работу, защитить себя и дочь. Конечно, квартира бабушки – то еще укрытие. её здесь очень легко найти». Один лишь плюс – закон на ее стороне. Вот только бывшего мужа вряд ли это остановит. Устроиться в дизайнерскую компанию Лилии Левицкой выход, пусть и временный, но она сейчас не в том положении, чтобы довольствоваться большим. Если, конечно, не собирается просить помощи у родителей, выслушивать их упреки и бесконечные разговоры о репутации. На самом деле это почти забавно. При всех великих возможностях, которыми обладали ее родственники, помощи она попросила именно у Романа Верещагина, ни секунды не сомневаясь, что он сделает все возможное и невозможное. Особенно невозможное. Говорят, друзья познаются в беде. Раньше она, Элла, об этом как-то даже не задумывалась. Просто всегда знала, что этот мальчишка ее защитит, придет на помощь, спасет. Впрочем, как и она, сделает все, чтобы поддержать этого непохожего на остальных парня. Они оба были белыми воронами среди одноклассников соседей. Это и заставляло их первое время держаться вместе. А потом все переросло в крепкую, искреннюю, настоящую дружбу по которой последние три-четыре года Элла откровенно скучала. Адриан, ее муж, никогда не понимал, что общего у нее может быть с этим... субъектом нетрадиционной ориентации. Почему она так упорно цепляется за эту дружбу, когда вокруг есть море куда более подходящих кандидатур? Холеных, успешных девушек ее круга таких идеальных с фасада и таких же испорченных, пустых и равнодушных внутри. Иногда она, Элла, и сама себе казалась такой. Наверняка и тот парень в самолёте посчитал её такой же. Как там его? Матвей? Ещё один глоток мятного чая, согревающего пальцы и охлаждающего душу. Этот парень чем-то напомнил ей мужа. Наверное, той же уверенностью, непрошибаемостью. Хотя, надо отдать ему должное, он поддержал ее, когда ей стало страшно в самолете и подкатил очередной приступ дурноты. Адриан себя подобной ерундой не утруждал никогда. Приглушенный звонок телефона едва не заставил ее выронить чашку из рук. Но многолетняя привычка сдерживаться – не черта характера, именно привычка заставило её практически мгновенно обрести спокойствие. Хотя бы внешнее. Почти не дрожащей рукой она взяла смартфон в руки, нажатием кнопки убирая звук. Ещё не хватало, чтобы ребёнок проснулся. И только потом прочитала имя звонившего. Ну кто бы сомневался. Он никогда не умел проигрывать. А она не умела показывать свои слабости. Ни перед кем. И не собиралась начинать. Я слушаю. Спокойный и ровный голос, словно не было секундного замешательства, словно не было застывшего в груди комка. «Здравствуй, душа моя!» Обманчиво мягкий голос обволакивал со всех сторон, будто закрывая со всех сторон толстенным коконом. Коконом ее собственных страхов. «Думаешь, выиграла?» «Я думаю, что нам с тобой больше не о чем разговаривать, Адриан», твердо проговорила Элла, скупо улыбаясь тому, что он не может видеть ее сжатые до побелевших костяшек пальцы. «Не знает, как тяжело ей дается это равнодушное спокойствие». «У нас общая дочь, не забывай», напомнил он и якобы невзначай. Нет, это отнюдь не означало, что он беспокоится о благополучии Златки. Нет. Не означало, что собирается принимать участие в ее воспитании. Просто почти тактичное указание на то, что у него все еще имеется возможность на нее влиять. Аргумент, ради которого она пойдет на все. Суд принял решение оставить ее со мной. Ровным голосом сообщила Элла. Я всегда могу подать апелляцию. В голосе бывшего слышалась насмешка. Не забывай, пожалуйста, что в случае чего мне тоже есть чем апеллировать. Вежливо отбрила его леди Кригер. Пока что это гарант нашей созлатой безопасности, но в случае чего я буду готова обнародовать. Стерва Телла. Хмыкнул Адриан и бросил трубку. Несмотря на эту фразу, последнее слово все равно осталось за ней. Но надолго ли...